В каком смысле? В прямом. Хозяин маленького отеля, который заманивает О -о -о. сюда мало знакомых женщин. <свят> Условия так себе, зато на стене фотография группы значит, атмосфера. <свят> Но окна на всякий случай надо заколотить. Вдруг жертва думает в окно выскочить. А -а -а. Но с таким же успехом хозяйкой можете оказаться <свят> и вы. Как-то. Ну, с горничной сговориться нет проблем. С сантехником тоже. <свят> И теперь главное лоха на улице выловить Это я э, э, На мелодию, как на живца Но ведь отель выбирали вы И почему тогда белье не свежее? Если бы я вас сюда заманила Я бы Обставила свидание по высшему разряду Как-то не подумал про это О, телефон зарядился Лучше перебдеть, чем недобдеть а, Можно без комментариев О, похоже, вы не летят в преподаете, а физику или труд. Я же прошу, не надо об этом. Так, перчатки снять, сумку. Все, иначе уйду. <связывая> Если замок откроете. Полагаю, вы поможете. Я? Вы ведь джентльмен. О, мой род занятий не позволяет быть джентльменом. А какой у вас... Род занятий, если честно По-моему, вы нарушаете договоренность Почему нарушаю? Просто поинтересовалась Нет, нарушаете Все, вообще идет неправильно Вот номер, вот кровать Вот шторы, которые надо задернуть Не задергиваются Здесь проблемы Нет, это не Калифорния Это мухосранск какой-то Ладно, можно без штор И уши можно не открывать, если вам так жалко И в профиль не поворачиваться mm. Чёрт с ним, пусть будет анфас Хотя сейчас, я думаю, ничего не выйдет Нет, не выйдет Мне тоже так кажется, а жаль вам-то чего переживать Вы же так развлечься? Я развлечься? Знаете ли вы... Не знаю и не хочу знать. Мне представлялось, все иначе будет. Мне а... тоже. Но все идет неправильно. Это еще в супермаркете началось, когда вы заспорили насчет вашего брюта. Надо было прямо тогда уйти. Хотя бы деньги сэкономили. Деньги – мусор. То есть всего не купишь. Спорить не буду. И дважды в одну реку не войдешь. И здесь согласна. Просто не надо быть глухим. Или мне кажется, что я глухой. Обращался к врачу, они говорят, слух нормальный, а я так не считаю. А, -а, -а теперь понятно. Чего непонятно? Почему я здесь оказался? И зачем? Зачем эти палочки? Меня вам тоже не понять. Физика, труд. Угу. Вы даже не представляете, насколько сильным может быть удар тока. И вдруг, вдруг все кончается. Только что было шумно, весело, играла музыка. Под потолком крутился зеркальный шар, который ты сделала своими руками. А дальше пустота. Потому что, как вы сказали, в одну реку не входят дважды. В одном море тоже. Особенно, если оно штормит. Ты, ты сидишь в ресторане. Сидишь и ничего не слышишь. А главное, память. Вот не помнить бы ничего. Все было бы нормально. Память страшная штука. Чудовищная. Но такое с человеком делает, что... Угу. Мне даже не верится в то, что здесь происходит. Вообще-то здесь ничего не происходит. Пока Но ведь могло бы произойти Похоже, не могло бы Так Собираем волосы в пучок Уши открываем Как я вам? Нравлюсь? Зря стараетесь А так? Профиль Если бы вы знали, чего мне порой хочется сделать с женщинами Это недостижимо Даже с учетом моего рода занятий. Меня не интересует ваш род занятий. Мне тоже хочется несбыточного. Так пойдите навстречу. Что вам стоит сделаться покладистым, ласковым, готовым выполнять пожелания хотя бы на часок? Желаете увидеть перед собой дел? Напрасно. Хотя бы на полчасик. Ваш Николай Васильевич тоже, наверное, чего-то такого хотел. Только, увы. Как вы сказали, сатирический дар. Вы правы. Правы. Это абсурд. Дурдом, -дур, это точно. Сумасшествие. А главное, в любом случае ничего бы не получилось. М да? Но вы же меня хотели. Ой. Вы набросились на меня как тигр, как маньяк. Я думал, они со мной. Оказалось, забыл. Что такого важного вы забыли? Контрацептивы. Как без них? Ну, вы вообще... Я, конечно, ничего не знаю о вашем возрасте. Не узнаете. Возможно, он уже не репродуктивный. Вы просто хам. Ну, лучше подстраховаться. Ага. Зачем страховаться? Вы вряд ли способны. Ну понятно на что. Вам-то откуда известно? От верблюда. Все осталось там, в молодости, где были рок-концерты, поездки автостопом, коктейль звона Талина. Коктейли были у вас. Неважно у кого. Главное, что вы импотент. Так выбирайте выражение. Импотент не устраивает? Тогда евнух. Или, может, вы этот, который с мужчинами? Знаете, это уже за гранью. Я сейчас уйду. всю дорожка. Напивайте ваш компот без меня. С удовольствием. А потом приглашу сантехника или электрика, неважно. Номер-то оплачен, можем до утра развлекаться. Развлекаться за мой счет? За ваш, за ваш. Он парень молодой, у него с этим делом все в порядке. А вот никуда я не уйду. Как это не уйдете? Не-не-не-не, не мешайте мне Что? Ради такого дела я даже с замком готова справиться Обойдемся без компота Я не из ревности, не думайте Я о вас вообще не думаю Хочу сантехника или электрика Хотите, не вредно Только вряд ли на вас клюнут Клюнут, клюнут? А, скорее уж я соблазню горничную а, Кстати, это идея Можно позвать ее по каким-нибудь предлогам и... Это уже мне Казанова. Девушка молодая, современная, не станет грузить гоголями-моголями. Сразу сделает, что нужно. Сантехник тоже сделает. Ну, еще проявит великодушие. Проявит. Благородство. И его проявит. И главное, у него каркас в порядке. У меня тоже в порядке. что ты верится с трудом. Да, да я каждый день в таких отелях бываю. А я по три раза на дню в них бегаю. А у меня еще квартира есть, знаете, для встреч. А? А я, я прямо дома встречаюсь. А, на глазах начальника отдела. Почему на глазах, когда он в командировке. Хотя он вообще-то в курсе. Как ты? А не хотим жить в обмане, как вы со своей домохозяйкой. Кто там? Ваш явился. Мой сантехник. Ваш электрик. Хотя я просил его разобраться с замком, когда выходил. Что ж, не пустили. Слишком напряженная атмосфера. Нужна разрядка. Испугались конкурента. Я просто, просто устал. Есть вдруг захотелось Горячим Каркас требует закуски. Я всегда хочу есть, когда нервничаю. А, -а, -а. у нас еще и нервы. Как сказал один писатель, Николай Васильевич японский писатель. Слава богу. Так вот, как сказал японский писатель, акутагава Рюноске. Чего? У меня нет совести, у меня есть только нервы. Намек понял, но есть все равно хочется. На зов тела надо отвечать. Закажите пиццу. Угу. Я уже не понимаю, это зов тела или крик души? Я сама ничего не понимаю. Странно все это Как в нашей с вами любимой песне Вы перевод знаете? Раньше знал, теперь забыл Там было что-то Про темное шоссе Про свет вдалеке Потом На пороге отеля появляется девушка Зажигает свечу Так? Так Она ведет по коридору А из-за стен слышится добро пожаловать в наш отель Калифорния. Так? Правильно. А вот дальше девушка говорит, здесь мы просто узники. Вы можете в любой момент освободить номер, но никогда не сможете уйти. Удивительно, насколько это про нас. Торы не задвигаются Да yeah. Машины ездят Люди ходят У людей звонят телефоны Но никто не обращает внимания на мелодии Только мы обратили Мы что, особенные? Mm -hmm. mm. Не соблюдайте договоренность По-моему, она бессмысленна Да. Здесь душно, душно, душно. Ну, надо, надо открыть окно, надо открыть это чертово окно. О, готово. Я открыл. Обстановка, напоминающая медицинский кабинет. Слева – стеллажи с препаратами, справа – стол, посередине – большое раскладное кресло. На одной стене – зеркало, на другой – часы и фотографии. За столом сидит мужчина в халате и в маске, что-то записывает. Можно? Мужчина, не оборачиваясь, кивает. Она робко входит. Я знаю, что Виктора Сергеевича еще нет. Просто хочу привыкнуть к обстановке. Проходит в центр кабинета. У меня ведь такое впервые. Знаете, как сложно было решиться? Нет, вы не поймете. Мужчинам этого не понять. Но у меня обстоятельства исключительные. Знаете, что мне Виктор Сергеевич сказал? Ну да. Откуда вам знать? Вас же в прошлый раз не было. В общем, он сказал, я бы на вашем месте подождал лет десять. Мол, рановато, дорогая, не торопитесь. Хороший человек, честный. Счет, правда, выставил. Ого-го. Ну, такие уж ваши услуги, они везде не дешевые. Тут ведь главное результат. Он обеспечивает результат. Мужчина кивает. Отзывы о нем хорошие, но беспокойство все равно остается. Приближается к стене с фотографиями, разглядывает их. Неплохо. Но это ведь реклама. Или не реклама? мужчина пожимает плечами сейчас никому верить нельзя а я вот поверила то есть не поверила просто помните как у булгакова сказано ну про убийцу что выскочил в переулке в мастере и маргарете не помните я вижу Сейчас мало кто помнит Люди почти перестали читать А я вот читаю Не потому, что преподаю литературу, нет Один человек недавно сказал, что я учительница языка и литературы Предположил, то есть И ошибся Это была, скажу вам, очень странная встреча Необычная Она ничем не закончилась Не думайте, но почему-то В общем, именно поэтому я здесь Даже не знаю, зачем вам это рассказываю Виктор Сергеевич, скоро придет? Через 20 минут Я заранее пришла, потому что волнуюсь В общем, я читаю Много читаю, чисто по работе Я редактор, точнее, младший редактор Основные полномочия, понятно, у главного редактора «Он царь и бог». «Ну и нам, младшим редакторам, иногда кое-что достается». «Нет, принципиально вмешиваться в текст мы не можем, но кое-что все-таки можем. Там, переписать, здесь переделать, стиль подправить, порядок слов сменить». Ты вроде как корректируешь то, что воплотила на бумаге чужая душа. Вы верите в существование души? Вот и он не верил. Ну, тот человек, с которым произошла эта встреча, говорил, у человека есть только тело. Глупо, правда? Тело всего лишь каркас. Материальный носитель нематериального начала. Но тот человек смеялся над моими словами. Видел во мне только тело. И я... Я ушла. А потом поняла, что из-под земли выскочил убийца. Или, если хотите... Аннушка разлила масло Масло это тоже из Булгакова, если вы не в курсе А если разлили масло, жди беды Я, собственно, ее и жду Может, не стоило все-таки соглашаться? В смысле, не надо было заключать с вами договор? Если честно, сомнения Я уже готова, как Подколесин Сигнуть в окно Подколесин Это из Гоголя Он, чтобы избежать женитьбы Выпрыгнул в окно У вас открывается окно? Там, где состоялась Та странная встреча Окно было забито гвоздями Поздно пить боржом. К тому же у вас тут высоко. При всем желании не прыгнешь. Что же время так тянется? Господи, когда же придет этот Виктор Сергеевич? Странный у вас звонок. Что-то напоминает. Вы? Ну, я. И вы все это время... А что было делать? Вы слушали исповедь моей души и молчали? Ну, скорее, я знакомился с анамнезом. Вы же все равно рассказали об этом Виктору Сергеевичу. Нет, это нестерпимо. Не думаю. А я думаю. Я решился на такое, а он... Я решил проверить, правду ли говорит шеф. Про одну странную пациентку. Про какую еще пациентку? Странную. Интересное у вас заведение Сплетничайте о тех, кто пользуется вашими услугами Мало того, что мы платим такие деньги До то... меня ваши деньги не доходят У нас царь и бог Виктор Сергеевич Он заведует финансами Но иногда делится со мной информацией А я... я слушаю И что же он про меня насплетничал? Ну, если вы та самая пациентка и есть Так... Сказал, что дама решила лечь под нож из совершенно фантастических соображений. Mm. Угу. Познакомилась... Нет, даже не познакомилась. Вот в чем фишка. Просто встретилась с одним незнакомцем в отеле, где ей недвусмысленно посоветовали кое-что в себе изменить. Посоветовали. Ага, Носик вздернуть, ушки слегка прижать. Mm -hmm. С губами она еще не решила. Вроде они тонковатыми ей не кажутся. Ну прическу, как видно... Она уже сменила. И вовсе не сменила. Пучок сделала. Что тут такого? Вот. Пожалуйста. Ну вот. Опять все испортили. Опять распустили волосы. Но не только в этом заключается странность. Дама, оказывается, пережила когда-то стресс...